Глава 11. Безопасность. Когда я возвращаюсь в Северную башню, солнце почти скрывается за горизонтом. У двери в комнату меня дожидается Айвин. Он сидит на каменной скамье, придерживая большой мешок. Увидев меня на лестнице, он вскакивает. Встретившись с глазами с Айвином, я замираю прямо на ступеньках. У меня перехватывает дыхание. Мы молча смотрим друг на друга. Стены будто сдвигаются... Коридор кажется узким. а авен заполняет собой все пространство, будто становится выше ростом. «Здесь сушеная треска», — говорит он, приподнимая мешок и опуская его обратно на скамейку. «Для шелки». Мельком взглянув на мешок, я снова оглядываю Айвена. И, вцепившись в распахивающиеся полы накидки, смущенно делаю к нему шаг. «Сегодня он смотрит на меня гораздо мягче». Его зеленые глаза сияют открыто и беззащитно. «Я видел твою соседку по комнате», — произносит многозначительно он, недоверчиво приподнимая брови. Диана Ульрих. «Какой у него красивый голос! Глубокий, ласковый, зовущий!» Вздохнув, я пожимаю плечами. «Диана уже давно перебралась к нам». «У тебя три соседки, две каритки и ликанка». Сообщает мне Айвин, как будто я сама об этом не подозреваю. И еще Шелки, напоминаю ему я. Невообразимая комбинация и очень опасная. А в коридоре к тому же стоит очень привлекательный кельт, приводя в меня в полное замешательство. Когда Айвин рядом, мысли у меня разбегаются. Он слишком красив, чтобы в его присутствии думать о чем-то другом. Даже о несчастной Шелке. Он удивленно отводит изумрудные глаза, в которых при тусклом свете фонарей поблескивают золотистые искорки. Айвен держится очень прямо, даже скованно, будто упрятав свои чувства под надежный замок. «Никогда не думала, что увижу тебя в северной башне, Айвен». Стараясь не думать о трепечущем сердце, лукаво улыбаюсь я гостю. «Наверное, Шелки, ты тоже не собиралась прятать у себя в комнате». Губы кельта вздрагивают в мимолетной улыбке. «Честно говоря, у ушелки и то было больше шансов здесь оказаться», — усмехаюсь я. Айвен собирается что-то ответить, но снова сжимает губы. Потом со вздохом искоса смотрит на дверь в мою комнату. По его лицу пробегает легкое облачко сомнения. Он отступает и смущенно откашливается. «Мне и самой неуютно». По горнерийским и кельтским традициям юноши не следует находиться так близко от девичьей постели. И мы здесь вдвоем наедине. И я бывала в его спальне, и найдутся блюстители нравов, которые назовут мое поведение скандальным, но рядом со мной всегда находились братья. Кроме того, единственного раза. Но это было давно, и тогда мы с Айвином ненавидели друг друга. Айвин поворачивается к габелину Винтер на котором изображены белые птицы, и восхищение восхищении цепенеет. Он оглядывает другие картины и статуи с таким выражением, словно раньше не замечал их. «Какая красота!» выдыхает он, рассматривая птиц. Белые стражи поряд над летним лугом. «Это работа Винтер», говорю я, «моя любимая». Он кивает, не сводя глаз из гобелена. «Пока он занят, я непроизвольно рассматриваю его», Сначала искоса, потом не таясь, вбирая в себя каждую черточку его лица, наслаждаясь видом его высокого, мускулистого тела. Какой у него изысканный профиль, какая длина, грациозная шея. Волосы растрепались в живописном беспорядке, закрутившись за ушами в забавные колечки. Наверное, эти золотистые пряди очень мягкие, а сам он такой непреклонный, и только губы... Интересно... А каково это целоваться с Айвеном? Чувствовать мягкость его губ своими губами? Айвен вздрагивает и заливается краской. Его рот приоткрывается от удивления. Я смущенно отворачиваюсь, пряча пылающие щеки. Неужели он подслушал мои ужасающие неприличные мысли? Айвин не умеет читать мысли на расстоянии. Это невозможно. Однако, почему он тогда так вздрогнул и покраснел? и я сконфуженно поднимаю на него глаза. Щеки Авина раскраснелись, и во взгляде явно читается страсть. И мысли мои снова пускаются вскачь по кругу. «Мне пора идти». Хрипло прощается он, сосредоточенно изучая меня. Я растерянно киваю, стараясь усмирить трепещущее сердце. Айвин передает мне мешок, коснувшись моей руки теплыми пальцами, и отступает снова становясь холодным и далеким. «Спокойной ночи, Айвен», — выдавливаю я, вцепившийся в мешок. «Лицо и шея у меня неудержимо пылают. Спасибо за еду». «Спокойной ночи, Элорен». После напряженного молчания отвечает Кельт своим вязким, как густой мед голосом. Он пристально смотрит на меня и беспокойство вскидывает голову, будто бы от испуга. Невозможно понять, о чем он думает». Он обжигает меня на прощание знакомым настойчивым взглядом и уходит. Смущенная и раскрасневшаяся я потихоньку вхожу в комнату. В камине пылает огонь. Вот цветы пламени согревают мои взвинченные нервы. Тена лежит на моей кровати, обняв одной рукой спящую шелки. Арель развалилась на своей постели, на сбившихся, непонятных простынях. и злыми глазами пожирает шелки. Винтер стоит на коленях у кровати Ариэль, ласково поглаживая подругу по израненной руке и шепча успокаивающие слова. «Диана не спит. Она следит за каждым моим шагом. Когда я вешаю накидку на крюк, который Джаред вбил нам в стену, и опускаюсь на пол возле своей кровати, привалившись плечом к матрасу. Кроватей у нас явно маловато. Пора найти еще парочку. Нас становится все больше». «Как она?» Шелки даже во сне хмурится, по ее лицу пробегает судорога. Она измучена, но ее страх понемногу отступает, отвечает Диана. «Она поняла, что здесь ей никто не угрожает, и я на ее стороне, а со мной лучше не связываться». Ликанка обнажает зубы в угрожающей улыбке, будто напоминая «я дочь вождя стаи». И в который раз при виде этой кровожадной гримасы у меня появляется сноб. «Айвин Гурель принес шелки еду», – показываю я на мешок. «Здесь сушеная рыба». «Я догадалась, еще когда ты шла по коридору», – отвечает Диана, обидевшись, что я постоянно недооцениваю ее исключительно острое зрение, обоняние и слух. «И по запаху». Ликанка пристально вглядывается в меня. и «Я ждала тебя». Ее слова повисают между нами в воздухе. Я чувствую, как мои щуки снова краснеют». Ликаны и их восприятие окружающей среды. Диана слышала все, о чем мы с Айвином говорили, и наверняка почувствовала, как нас с кельтом влечет друг к другу. Бессмысленно влечет. Диана бесстрастно смотрит на меня, не произнеся ни слова, за что я ей очень благодарна. Я тоже молчу. Слышен только приглашенный голос Винтер и потрескивающий в камине огонь. Хорошо, что Диана не упомянула имени Айвина, и я это очень ценю но промолчать о Рейфе не могу. «Диана», — неуверенно говорю я, «я видела, как ты целовала моего брата». «Я собираюсь с ним спариться?» Невозмутимо отвечает ликанка. «Но ты же говорила, что никогда этого не сделаешь, потому что Рейф не ликан. Как же ты...» «Ну, я не стану спариваться с ним сейчас», поясняет Диана, взмахнув рукой, будто объясняя нечто само собой разумеющееся. Только после того, как он станет ликаном. «Диана, мой брат, гордный Меня все сильнее охватывает тревога. «И что? Гордный не становятся ликанами?» «Рэй встанет», — без капли сомнения, отвечает Диана, «чтобы спариться со мной». «Станет ликаном? Мой брат превратится в волка-оборотня?» «Ну да». Не в силах спорить с Дианой, Я роняю голову на угол кровати, подавленно глядя на ликанку и спящую шелки. Рейв выбрал эту девушку. У меня мало близких людей, но и они понемногу отдаляются, каждый выбирая свою дорогу. Рейв станет ликаном и уедет. А Тристан лишь древнейший знает, что ждет моего младшего брата. А я... я не знаю, где мое место, но точно не рядом с Айвином. От горького сожаления сжимается сердце. «Как можно стать ликаном?» Тихо-печально спрашиваю я. «Интересно, каким образом меня покинет Рейф?» Диана немного колеблется, прежде чем ответить. «Если в полнолуние позволит Ликану укусить себя до крови в основании шеи, то станешь ликаном». «А что скажет твой отец, когда узнает о Рейфе?» С беспокойством спрашиваю я. «Рейф очень понравится моему отцу». Уверяет меня Диана. Не сомневайся. В наступившей тишине я борюсь с подступившими глазам слезами. Знаешь, Элорен Гарднер, ласково вдруг произносит Диана. Когда мы с твоим братом спаримся, ты станешь мне сестрой. Я ошеломленно смотрю на нее. Ты войдешь в нашу семью, ликанка ты или нет. Иногда мне так одиноко, так страшно. Я не могу навестить дядю, и маминого одеяла у меня больше нет. Я вспоминаю непонятные взгляды Айвина и наши рискованные похождения. Все наваливается на меня каменной тяжестью. Я зажмуриваю глаза и утыкаю с лицом в одеяло, чтобы скрыть слезы. Леканга кладет мне на голову руку, и слезы текут еще сильнее. — Вы живете неправильно, так нельзя, — поясняет Диана, гладя меня по голове. Вы живете обособленно, порознь. Моя семья с радостью тебя примет, Лорен Гарнер. Вряд ли, вслипываю и возражаю я. Они увидят, на кого я, похоже, вот ненавидят меня, как и все остальные. Как Кельты, и все. Нет, я им объясню, и они мне поверят. Ты мне нравишься, Лорен Гарнер. Хоть ты и странная. Ты освободила шелки. Это очень храбрый поступок. Комплименты от Ликанки пожалуй, мне есть чем гордиться. У меня даже отступают слезы. Мне всегда казалось, что Диана с трудом выносит общество представителей других рас. Завоевать расположение ликанки непросто. А мне это удалось. Я не знаю, где мое место. Говорю я. В тебе тебя будет хорошо, настаивает Диана. Иначе и быть не может. Следующим летом поедешь с нами. От этого приглашения мои слезы окончательно высыхают. Что, если она права? Вдруг ликаны примут меня, возьмут в настоящую семью, когда Диана и Рейв станут жить вместе? Диана и Джаред не раз упоминали о своей младшей сестре. Ее зовут Кендра. Она и мне станет сестрой. А мама Диана? Может быть, мы с ней подружимся? В глубине души у меня зарождается бутончик надежды. Диана успокаивающе гладит меня по голове. Как приятно. От ее ласковых прикосновений отступают тревоги последних дней. «Ты сразу же пришла мне на помощь», — благодарно говорю я. Не колеблясь, помогла Шилке. «Спасибо тебе». Диана едва заметно кивает, принимая благодарность. «Я буду счастлива однажды назвать тебя сестрой», — продолжаю я. Удивительно, но все это я говорю с радостью и совершенно искренне. Губы Дианы складываются в довольную улыбку, а я вскоре закрываю глаза и, успокоенно, проваливаюсь в благословенный сон. На этот раз без кошмаров. Элорен, просыпайся! Будет меня на следующее утро Диана. Ликанка сосредоточенно смотрит на дверь, и остатки сна тут же слетают. Диана уже спрыгнула с кровати и присела перед дверью, готовая дать отпор всякому, кто войдет. Ариэль и Винтер уже ушли. Шелки проснулась и сидит на моей кровати, прижавшись к изголовью. Она совершенно неподвижна. Только огромные, как океан, серо-голубые глаза беспокойно мечутся по комнате. Я с усилием выпрямляю спину и потираю глаза. Всю ночь я провела на полу, привалившись к кровати. Теперь я едва разгибаюсь. «Что случилось?» Диана прижимает палец к губам. «Кто-то идет. Я не могу узнать их по запаху. Двое!» Диана мрачно прислушивается, поворачивается ко мне. «Они пришли за шелки, и Лорен. Там лесник, и с ними кто-то еще!» «Что же делать?» Выдыхаю я. Страх сдавливает мне горло. Диана смотрит на дверь, сжав кулаки. Ее глаза зажигаются опасным огнем, а губы растягиваются в угрожающей ухмылке. И если они попробуют ее забрать, — оскаливает она зубы, — я их убью. До меня доносится три типа звуков. В горле Дианы колокочет зарождающийся орев. В коридоре слышатся шаги, а в моей груди колотится сердце. Дверь в комнату распахивается, и Диана издает леденящий душу рык. На пороге стоит чародейка Вутрин. Она совсем юная, одета в военную форму, Черный мундир отмечен мерцающими синими рунами. Сверкающее серебром оружие оплетает её тонкую фигурку. Эта чародейка похожа на командора Камвин, главную над всеми в утрин в университете. Похоже, но не совсем. Ее лицо было покрыто шрамами, обезображено. Одна его половина в ожогах. Волос с одной стороны нет совсем. Голова полузакрыта длинным черным шарфом. Ухо исчезло, шрамы спускаются вниз по шее и пропадают под одеждой. Из рукава выглядывает бесформенное культя. Пальцы оплавились и застыли вместе. Одна половина тела принадлежит сильной и стройной красавице, другая страшно изувечена. Диана медленно поднимает руку и быстро перевоплощает ее в когтистое оружие. Юная чародейка, прищурившись, смотрит на Диану. Удивительно спокойная перед лицом неминуемой опасности. «Меня зовут Невин, официально кивает она. Командор Камвин — моя старшая сестра. В соответствии с условием службы Верпасийской гвардии данная территория университета входит в зону моей ответственности. У меня есть ордер на обыск». «Один в шаг в сторону шелки, чародейка», — предупреждает ее Диана, не повышая голоса. «И я порву тебя на кусочки». Уголок рта в утрин приподнимается в усмешке. Какой шелки? Диана окидывает голову назад и обескураженно сводит брови на переносицы. По-видимому, у лесника пропала шелки, сообщает нам Невин. Очень жаль, у меня приказ обойти с лесником территории университета и тщательно ее обыскать. Где он? Рычит Диана, показывая клыки. Невин кивает на дверь. Остался внизу. В ее глазах мелькает лукавая искорка. Я предупредила его, что в башне живут икориты. Лесник и рейц. Он испытывает к икаритам невыносимое отвращение. Башня, по его мнению, нечистое место. Диана медленно выпрямляется. До нее наконец-то доходит, что у нас появился неожиданный союзник. Ликанка превращает волчью лапу в обыкновенную человеческую руку. Рада удостовериться, что в вашей комнате шелки нет. Бесстрастно, говорит чародейка. Я уверена, что вы позволите мне тщательно обыскать башню. Пожалуйста, отвечает Диана так же, как и я, в высшей степени удивленная таким поворотом событий. Обыскивайте башню. Мы окажем вам необходимое содействие. Благодарю вас, сухо отвечает невинно. Она бесконечно долго стоит у дверей, а шелки, сидя на кровати, Беспокойно нас всех по очереди оглядывает. «Как я и предполагала», — сообщает чародейка. «Шелки здесь нет. Вероятно, ее украл горнерийский солдат, чтобы поразличься». «Вполне возможно», — соглашается Диана. И «Еще раз благодарю за помощь». Коротко поклонившись, отвечает Невин. «Всего хорошего». Она разворачивается на каблуках и выходит. «Отвлеки ее», — приказывает Диана взмахим руки, указывая мне на Шелке, Которая свернулась калачком на кровати. Я присаживаюсь рядом с дрожащей морской девой и глажу ее по голове, пока Диана бесшумно выходит в коридор. Шелки поднимает голову безмолвно, но от того не менее отчаянно умоляя меня о чем-то: Тише, тише! Успокаиваю я ее и обнимаю за худенькие плечи. Мы тебя никому не отдадим! Уверяю ее я. Шелки закрывает глаза как от невыносимой боли и опускает голову мне на плечо. Вскоре возвращается притихшая и очень серьезная Диана. «Как думаешь, чародейке можно верить?» – спрашиваю я. «Придется. Выбора у нас нет». Я отвечаю ей тревожным взглядом. «Успокойся, Лорен Гарднер», – качает головой ликанка. Чародейка сказала правду. Я не ощутила в ее словах угрозы. «Похоже, сами нам не справятся». Признаю я, прислушиваясь к торопливому биению своего сердца. Что если тетя Вивиан вдруг нагрянет в гости? Сколько она писем мне прислала, уговаривая обручиться? Так просто она не отступит. Наверное, ты права. Соглашается Диана, глядя янтарными глазами на Шелке. Пожалуй, пришло время собрать всех, кто согласился нам помочь, и подыскать для Шелки более безопасное место.